Глава 6. Я люблю тебя, папочка, Франчестила зубы, когда услышала это. Найджел и Рози были в спальне Рози. Они уже почистили зубы, прочитали сказку и теперь она укладывалась спать. Френ подошла к двери ванной и прислушалась. Я тоже люблю тебя, Рози. Спокойной ночи. Она улыбнулась. Эти слова произносились не машинально, Папа с дочкой разговаривали о фактах даже перед сном. Столица какой-нибудь страны, количество костей в теле человека, идея розе для очередного изобретения. Даже этот обмен репликами Фрэнк понимала был очень деловым. Они не говорили такие глупости, как я люблю тебя до луны и обратно, и не спорили, кто кого больше любит. Кто угодно, только не Найджел и Рози. Фрэнк поражала мысль что их вторая дочь могла быть совершенно не похожа на отца. Вдруг ей будут нравиться Барби, феи и прочая ерунда. Но Рози идеально подходила ему. А Ава? Через пару минут Фрэн услышала щелчок выключателя. Она почувствовала дрожь в груди, где-то в глубине. Это постоянно происходило с ней в последнее время. Возможно, обычное тревожное расстройство. Или это что-то другое? Утренний разговор с Изабель мучил Френ весь день. Я заметила, что у вас новорождённая, и её зовут Ава? Что это было? Френ сомневалась, что будучи одинокой и бездетной, она вообще может заметить чужого новорождённого. А если бы и заметила, то не стала бы говорить об этом. Как и большинство нормальных людей, она очень боялась, что её обвинят в преследовании. И само собой напрашивался вопрос: почему Изабель не испытывала такого страха. Франу умылась, намазала лицо кремом и пошла по коридору. Рози лежала на боку в постели, прижимая к себе телескоп, который нашел, привез из Китая, когда был там в командировке, словно мягкую игрушку. Она пересекла холл и заглянула в комнату Авы. Её голова двигалась взад и вперёд, как будто она была на грани пробуждения, но затем она издала громкий дрожащий вздох. и снова уснула малышка френ гадала какими бы они были без авы был бы найгель всё ещё в депрессии а она без сомнения она двигалась в этом направлении прежде чем объявить о своей беременности ничего что она пыталась сделать не работало и похоже ему было всё равно если бы не случилось нечто что сломало бы этот заколдованный круг кто знает Что было бы с ними теперь? Ава спасла их и ещё сломала их. Когда она добралась до спальни, Найджел уже лежал в постели. Он сбросил с себя одеяло, прикрывшись только простынёй. Было слишком жарко, чтобы спать под чем-то ещё. Он нахмурился, глядя на стену, где висела фотография их двоих и Рози. Нам нужно сделать несколько новых семейных портретов. сказал он, поправляя очки на носу. Савой. Френ посмотрела на него. Прежде чем у них родились дети, Найджел до смерти боялся фотосессий. Фотографии врут, говорил он. По его мнению, это пропаганда образа счастья, которого на самом деле не существует. Фальшивый смех над глупой шуткой фотографа, замечание ребёнку, который отказывается смотреть в камеру, взятка в виде мороженого после все это ложь. Они пошли на первую фотосессию только потому, что Энш и Лукас подарили им ее в честь рождения Рози. Фрэн взглянула на фото. Лукас сделал его, когда Рози было две или три недели. Они сидели в парке рядом с его фотостудией, уютно устроившись рядом с кучей листьев. Фрэн долго думал, во что одеть Рози, но за минуту до того, как была сделана фотография, Она испортила наряд неожиданной какашкой, которая растеклась по её спине до самой шеи. На фотографии Найджел держит новорождённую Рози как можно дальше от себя, а Френли лежит в листьях и смеётся. Лукас прекрасно запечатлел тот момент. Это был блестящий кадр. Именно этот снимок изменил её собственное мнение о профессиональных семейных фотографиях. И поэтому она сказала: "Конечно, Почему бы и нет. Фрэнс советовалась с Найджелом по поводу всего. Она очень гордилась тем, что они команда. На первом свидании Найджел пригласил её на барную викторину в Южном Мельбурне. Фрэнс решила не говорить ему заранее о своих блестящих навыках, а показать себя во время игры. Но её опыт побледнел по сравнению с знаниями Найджела. Четыре страны в Африке, которые начинаются с Б. выкрикнул ведущий Бенин, Батсвана, Буркина-Фасо и Бурунди. Тут же ответил Найджол. Назови две буквы, которых нет в периодической таблице. J и Q, сказал он без промедления, хотя Q иногда используется в качестве временного обозначения для искусственно созданных сверхтяжёлых элементов, пока не будет принято подходящее название. Какая самая распространённая группа крови? Первая Васкликнула Френ, отчаянно пытаясь дать ответ раньше Найджела. У многих, первая группа. На самом деле, чаще всего встречается первая положительная, возразил Найджел. А отрицательный резус довольно редкий. Неужели, сказала Френ. У меня отрицательный. И у меня. Они улыбнулись друг другу. А ведь минус на минус даёт плюс. Она хотела просто пошутить, но бровь Найджела поползла вверх. «Ну, не всегда. Например, минус десять плюс минус десять будет минус двадцать, не так ли?» Именно в тот момент она и влюбилась в него. К концу ночи Френ пришлось физически сдерживаться от желания прыгнуть на него. Интеллект, как она всегда думала, самый мощный афродизиак. А умники всегда готовы вас удивить. Теперь она снова изучала его. У него в руках не было ни книги, ни телефона. Он смотрел на неё таким знакомым взглядом. Её сердцебиение немного успокоилось. Это было давно. Пока Найджел был в депрессии, он почти полностью потерял интерес к сексу. Всё стало настолько плохо, что Фрэнн даже купила книгу под названием Как зажечь искру в вашем браке и начала пробовать всякие новые штуки. Вроде ивится в его офис без предупреждения и объявить, что она забронировала номер в отеле или присоединится к нему в душе, пока Рози смотрит мультики. Найджул, как правило, поддавался, но всегда неохотно, и то только когда Френ брала всё в свои руки. Она не могла вспомнить, когда он в последний раз так смотрел на неё. Он подполз к ней через кровать и поцеловал. Её колени ослабли. Это было так приятно прижиматься к нему. И они уже много лет так не целовались. Она притянула его к себе, но что-то внутри её треснуло. "В чём дело, Фран?" сказал он, отстраняясь. "Ты плачешь". Она вытерла лицо. "Неужели? Прости. Ты сама не своя". Он сел. "Скажи мне, что происходит, пожалуйста". Может быть, я смогу помочь? На его лице появилось неподдельное беспокойство. Найджел всегда был человеком, к которому она могла обратиться, когда всё плохо. Он всегда был так спокоен и мог чётко сформулировать план действий. Она всегда находила в нём огромное утешение в трудные времена. Фрэнк почувствовала, как потекли слёзы. В этом и проблема, подумала она. Ты не можешь